Глава 10 В тоннеле было темно, жутко холодно и невыносимо сыро. Если бы призраки могли простужаться, парень слег бы с температурой через сутки. Он проплыл несколько сотен метров, прежде чем тоннель закончился, а взору открылась небольшая зала. Вход сторожил с о г н у в ш и с ь едва ли не в четверо угрюмый мускулистый мужчина. Его кожа блестела от световых ламп и казалось, стекала на пол. К тому же она выглядела полупрозрачной с голубовато-синезеленоватым оттенком. Сквозь водное желе виднелось тело со всеми присущими ему органами, системами, мышцами и костями. Мужчина медленно поднял голову и секунду в упор разглядывал призрака. Я не звал тебя. Ты не нужен. Так же медленно проговорил страж. Призрачное сердце парнишки так и прыгало в груди. Я я пришел за женщиной. Похоже, она в беде. Печальный охранник едва сморщил лоб. Ты не можешь ей помочь. Никто не может. Последняя фраза эхом разнеслась по тоннелю. Но внезапно печаль. И безразличие в глазах ж е л е й н о г о мужчины сменились ярким живым блеском. Поманив призрака пальцем, он быстро зашептал ему в ухо: "Ты ведь привидение, верно? Значит, можешь ходить сквозь стены так вот слушай. Ее можно спасти. В теле будет теплица жизни еще несколько часов. Скрой клетку, аквариум, забери ее и беги." Беги, беги! Призрак расширил глаза от удивления, договорив фразу, страж вновь впал в состояние отрешенности, оцепенения и безразличия. Но как я открою что-либо? Я же не обладаю телом. Мужчина губами прошептал: холод. Ризрак также беззвучно ответил ему: «Я постараюсь». Сторож больше ничего не говорил, отвернулся лицом к тоннелю и замер. Зал оказался слишком светлый для помещения под землей. Искусственных ламп было на удивление мало. Свет лился из каких-то других невидимых глазу источников. Стены украшены чучелами р а з л и ч н о й морской живности. Остальное же пространство оставалось пустым, нежилым. Призрак одолел пустоту и остановился возле двери на противоположном конце. Дверь казалась холодной, гладкой, как морское полотно в минуту затишья. Собравшись с духом, как бы странно для призрака это не звучало, парень прошел сквозь и увидел нечто шокирующее и потрясающее любое, даже самое... извращенное воображение. Десятью минутами ранее Остродолга шла по тоннелю, музыка звучала громче, ступая босыми ногами по холодному и к о е г д е мокрому бетону. Женщина чувствовала свободу, которая вскоре настигнет ее, свободу от мыслей и рассуждений, свободу от решений и всех чувств. Радость подталкивала женщину вперед, и она не заметила стоящего на одном колене стража, почти недвижимую статую, печально смотрящую в глубины тоннеля. В руках он держал горн, подобный скрученному рогу животного, а само тело казалось водой или... Вода была его телом. Страж взглянул на свою жертву, и одного взгляда было достаточно, чтобы распознать человека, его мысли и чувства, его прошлое и настоящее, но не будущее. Будущее заканчивалось здесь под землей в царстве Нептуна, и только в этот раз страж взглянул в лицо женщины не единожды. Оно казалось ему знакомо, как смутный образ минувших дней. Женщина не замечала его тревожного скользящего взгляда, его руку, которой он впервые за все заточение коснулся своей жертвы. Остро затуманенным взором глядела вперед в пустую светлую залу, да ее слуха, как сквозь толщу воды, доносились бессмысленные фразы, сказанные мужчиной: "Это ты, любимая. Это ты." о т в е д ь же мне, милая, это ты, что с тобой произошло? Ты так сильно постарела, сколько же лет прошло, Астра, сколько лет прошло? Но разум давно уже не принадлежал ей. Женщина отбросила его руку и степенно зашагала вперед, не удостоив ни взглядом, ни словом. Астра прошла залу и не колеблясь двинулась за прозрачную водную дверь. Следующая зала оказалась гораздо темнее и имела форму прямоугольника. Она даже скорее являлась широким коридором, чем залой. Все пространство по обе стороны от узкого прохода занимали высокие вертикальные аквариумы-тубусы. В них находились люди. Женщина не осознавала того, что видела. Она спокойно прошла дальше к третьей з а л е Дверью служил густой пар белый с серыми разводами на тягучем полотне. Взору Астры представились роскошные троны на возвышенном пьедестале из куска цельного мрамора. Комната сияла от блесками золота и янтаря, серебра, рубина, холодным светом бездушных драгоценностей. Помимо тронов здесь располагались огромные диваны с вечной обивкой и драгоценными камнями на массивных подлокотниках, столики, шкафчики, высеченные из гладких морских камней. Над всей комнатой витал густой пар, словно туман, легкий и в то же время плотный, с к р ы в а я от л ю д с к и х глаз восседающих на тронах. На возвышении кто то кашлянул. Астра подняла глаза. Хм, первая жертва за неделю в подношении во славу великого правителя. Раздалось сверху глубоким и слегка хриплым мужским голосом. А Мальчишка неплохо справляется. А, первая жертва была несколько дней назад, та тощая девица. И заметь. Она принадлежала нафанаиде, и заметь, она принадлежала н а ф а и д е А твоему не хватает преданности, братец, и веры в свое предназначение. Все во б л а к а х витает. Возразил другой голос более громкий с железными нотками. Однако голос сделал паузу длиной в три секунды. Она здесь, и она твоя. <м> Кажется, я ее уже где-то видел когда-то. Это же девица н а ф а и д ы догадался громкий. Та, что была первой из этих, ну как их там, ну ты знаешь, з а м е ч а ю щ е е первая из них, подсказал брат. Да, да, да, именно. Голос усмехнулся. Второй же хриплый продолжил. Помню, удивилась тогда сестра. Удивишься тут, когда за столько времени и только в этом веке кто-то научился распознавать нас. Поддержал громкий. И сестра умудрилась же создать из этого чуть ли не религию. Микрорелигию. И что важно, сама же в нее и поверила. Все как у людей. Сейчас же так принято. Все главы создают окружение себе и поддержку из тех, кто думает, что тем самым борется с теми же главами, в е р х у ш к а м и власти. Ты слишком много читаешь людских газет. Заметил хриплый. Но других-то нет. Вот никаких и не читай лучше. Да, да, задумчиво произнес громкий голос. Давненько сестры не было с нами. Придет, скоро придет, уверенно сказал хриплый голос. Она должна привести семерых, брат. Вот, вот, брат, она приведет семерых, а ты неверный доставил всего одно за сто. кото времени голос становился громче и громче и вскоре от него посыпались разряды и искры не волнуйся брат все п р о д у м а н о спокойно ответил хриплый итак быть п е р в о й из замечающих Кто познакомился с нами и стать п е р в ы й кто увидит нас в последний раз, наверное, это очень трогательно. Что ж, пусть ее проводят брат.